Восемьдесят второе. Матерь Агни-йоги. Радой служению свету, Света носитель несет в сердце своем, Неумоленный, несмотря на то, Что велика тяга и сноша мира сего. И большой, и малый носители света Несут свою долю, несут ни не ропща, Не ожесточаясь, не жалуясь И не падая духом. Сила духа, сосредоточена на том, чтобы дать людям то, что они состоянии им дать. Личные интересы и удобства забыты. Не о себе, но о мире, но о людях забота. Личное заменяется сверхличным и общечеловеческим. Большое «я» заступает на место малого. Так идет через жизнь служитель света в великом служении людям.